Издательство Эксмо. Диана Геблдон. Путешественница. Книга вторая. В плену стихий. Часть восьмая. На воде. Глава сороковая. Я ухожу в море. Вы сможете взять той картемидо. Кузен Джейми задумчиво коснулся лба, хлопнув крышкой маленького письменного стола. Тогда 20 лет назад он был уже не молод. ему было за 50. А сейчас и все 70, и всё же он мало изменился. Я увидела того же поджарво деятельного мужчину, каким я знала Джареда. Кажется, только волосы, поседевшие и поредевшие, потерявшие былую гладкость, выдавали его истинный возраст. Да и те были собраны в хвост с помощью ленты красного шёлка. Так что внимание собеседника в основном привлекал курносый нос, впрочем, ничуть не портивший облика Джареда. Шлюпка небольшая. Уместится разве человек 40 команды, но другого ничего нет. Конец сезона. Когда бы Артемида не нуждалась в ремонте, она бы давно уже была на Ямайке. И вы бы вообще остались ни с чем, ведь все желающие попасть в Карибское море ушли с месяц назад. Джаред, мне не важно, сколько человек будет в команде. Джейми не терпелось поговорить о деле. Получить корабль и капитана, а больше ничего не нужно. Джаред только повёл бровью на протест кузена. «Правда неважно, кузен? Когда будешь кататься из страны в сторону по плохонькой палубе, ты изменишь своё мнение. Да будет поздно. Командой состав корабля равно как и наш один из важнейших показателей, поверь». «Кстати, как прошло плавание?» — ехидно поинтересовался Джаред. Джейми только нахмурился в ответ. Он явно понимал, что кузен прав. «Не стоит выходить в открытое море, если ничего не смыслишь в кораблях». А напоминание о том, что он страдает от морской болезни, больно уязвило его. Джейми тяжело перенёс переход через Ла-Манш. Это небольшое морское путешествие не только далось нелегко, но заставило его буквально позеленеть. К счастью, погода сопутствовала нам, и мы быстро достигли французского берега. Но побелевшие губы... и тёмные круги под глазами Джейми указывали на то, что он до сих пор не оправился от плавания на пакетботе. «Выдержу», — быстро проговорил он. Казалось, Джаред не поверил его обещанию. Да и было достаточно причин усомниться в способности Джейми выдержать столь длительное плавание. Нам предстояло плыть через Атлантику два или три месяца, ведь от его физического состояния немного много ни мало зависел успех нашего предприятия. а ближайший остров, где можно будет бросить якорь, должен был появиться только ближе к концу плавания. Значит, всё это время Джейми будет беспомощно барахтаться в маленькой каюте. Можно только представить, чего это будет ему стоить. Если он продолжал чувствовать себя плохо шесть часов спустя после плавания. Если от Инвернеса до Гавра он выглядел ужасно. Да что там, если вид за заякоренного корабля заставлял его зеленеть. О чём можно было говорить? Мне было боязно за него. «Повлиять на это нельзя, значит...» Джаред, вздохнув, ободряюще улыбнулся мне. «Значит, врач всегда будет при тебе. Верно, я говорю, Клэр?» «Но разумеется. Скажи, как скоро мы сможем выйти в море? Мне нужно время, чтобы подготовить снадобья, могущие понадобятся в пути». Кузан Джейми задумался. «Думаю, не раньше, чем через неделю». Корабль придёт сюда только послезавтра, если ветер будет попутным. Он в Бильбао, с итальянской медью и дублёными испанскими кожами. Команда есть, но нет капитана, который бы дал согласие плыть так далеко на исходе сезона. Впрочем, я знаю человека, который может согласиться. Но он может быть в Париже, то есть прибавь ещё четыре на дорогу туда и обратно. Ещё день-два на пополнение запасов, на воду для бочек... Не раньше, чем через неделю. «Сколько корабль идёт до Вест-Индии?» — отрывисто спросил Джейми. Он был всё так же напряжён, как и тогда, когда мы ехали в Гавра к его кузену. Это был не человек. Лук, готовый немедленно выпустить стрелу, как только представится возможность. Он не хотел терять ни минуты, ведь мы и так уже упустили слишком много времени, и найти малыша Эона как можно скорее. Я подумала о том, что пока мальчик в руках у похитителей, это нервное напряжение будет сохраняться. «Обычно два месяца», — последовал ответ хмурившегося джарада «Но это в сезон. Не за горами зимние шторма. Так что вы попадёте в Вест-Индию разве что через три месяца. Или даже больше. Как бы выйти на месяц раньше». От меня не укрылось суеверное постукивание Джареда по деревянному столу. «Значит, он боится сглазить нам дорогу». Боится, что наше предприятие не будет удачным. И все же он не сказал, что мы можем не доплыть. Суеверный страх или простое чувство такта? Я никак не могла отогнать от себя мысль, что корабль, увезший Эона, мог направиться не в вест -Индию. Наше предположение подтверждали только бумаги начальника Гаврского порта, которые повезло найти Джареду. Корабль носил название «Бруха», что на испанском значило «Ведьма». Уместное название, ничего не скажешь. За последние пять лет он был в Гавре дважды, а затем отправлялся в порт приписки Бриджтаун, находящийся на острове Барбадос. Джейми, повтори ещё раз свой рассказ о корабле. Ты можешь вспомнить его осадку? Как он был нагружен? Джейми, прикрыв глаза, воскрешал в памяти фатальный корабль. Вспомнив, он кивнул кузену. Хорошо был нагружен. Ты верно говоришь. Пушечные порты почти касались воды. Они были не выше шести футов от волн. Услышав удовлетворительный ответ, Джэрри улыбнулся. Я был прав. Он выходил из порта, отправляясь в дальнее путешествие. Это очень хорошо, потому как я разослал запросы в крупнейшие порты Франции, Португалии и Испании, чтобы нам предоставили сведения о том, откуда корабль начал свой путь. Таким образом, мы узнаем и место отправления, и место назначения, указанное в бумагах». Внезапно по его лицу пробежала тень. «Но если документы поддельные, и это пиратский корабль, тогда мы ничего не будем знать наверняка». Он встал, отодвинув раскладной письменный стол красивого красного дерева, ставшего еще красивее с течением времени, за которым сидел, и сказал. «В любом случае». Мы делаем всё от нас зависящее. Идёмте поужинаем. Уже поздновато. Кузен, утром мы с тобой займёмся подготовкой к путешествию, а твоя жена может колдовать над своими снадобьями. Мы находились недалеко от дома Джареда. Но поскольку в 5 часов вечера здесь было уже темно, нас проводили два факельщика. Увесистые дубинки в их руках не оставляли сомнений. Преуспевающим людям в Гавре лучше постеречься. и позаботиться о своей защите. Очевидно, Джаред знал о возможной опасности пребывания на пристани в тёмное время суток и принял необходимые меры. Как бы то ни было, смотреть на горящие впереди факелы было приятно. Они вселяли веру в успех предприятия и были тем огоньком надежды на лучшее, который подарил нам Джаред. Хотя мы были голодны и не выспались после тяжёлого для Джейми перехода через Ла-Манш, воздух был пропитан запахом сырой рыбы, настроение у нас было хорошим. Мы понемногу приближались к цели. Бруха, по нашему мнению, была пиратским судном. И мы считали, что пиратам будет невыгодно калечить мальчика. Только если они не убили его сразу. Джейми и его кузен рассудили, что Вест-Индия является в том числе и рабовладельческим рынком. И Элона, здоровую юношу, сочли бы хорошим рабом. или пригодным для подневольных работ. А таких ребят продавали за 200 фунтов. Это были хорошие деньги, а пираты вряд ли бы работали себе в убыток. Таким образом, узнав, в каком порту был продан в рабство мальчик, мы сможем выйти на след самих пиратов и, в конце концов, вернуть Эоана. Налетевший ветер брызнул мне в лицо дождевые капли. Это остудило мой пыл. Я фантазировала о том, как легко можно будет вернуть парня, стоя на французской земле. А ведь у нас пока не было даже корабля. Артемида ещё не вернулась из плавания, а Бруха, возможно, тоже прибудет в Вест-Индию с задержкой. И мы, и они попадём в полосу зимних штормов. Дошёл всю ночь, барабаня по черепице. Странное дело. Мне всегда казалось, что слушать звук стучащих по крыше дождевых капель приятно. Это усыпляло и расслабляюще действовало на нервы. Но не теперь. Сейчас мне казалось, что это звучит угрожающе и предупреждает нас о чём-то. Мне не спалось. Джаред встретил нас прекрасно. Ужин был вкусен, а вина превосходны. И всё же я поминутно представляла, как ветер рвёт на части паруса Артемиды, который, кстати, я ещё не видела, а море глухо ракочет, неся смерть кораблю. «Хорошо, что Джейми не было рядом. Он обсуждал с кузеном детали путешествия. Иначе бы моя тревога передалась ему. А он, без сомнения, и так переживал. Джаред предоставлял нам свой корабль и брал на себя расходы по поиску капитана. Но он настаивал, чтобы Джейми был суперкарго». «Кем был?» — изумилась я. «Он возьмет на себя обязанности суперкарго», — понимающий улыбнулся Джаред. человека, который отвечает за груз. Капитан ведет корабль в пункт приписки, команда помогает ему в этом, а вот суперкарга целиком и полностью отвечает за груз, наблюдает за погрузкой и состоянием груза на корабле, следит за его сохранностью, наконец доставляет его куда следует и разгружает. А поскольку торговый флот доставляет грузы, суперкарга — главнейший человек на судне. «Бывают случаи, когда ради сохранности товара капитан исполняет приказы суперкарга». Ну что ж, Джаред искренне помогал нам и тратил свои деньги на снаряжение Артемиды и поиск капитана, но он не отказывался заработать на этом дополнительном рейсе. Это побудило его распорядиться принять на борт в Бильбао и Гавре грузы, чтобы доставить их на имайку. В Шотландию Артемида должна была привезти ром. Джаред имел сахарную плантацию на острове. Но назад Артемида не могла отправиться так скоро. Нужно было буквально ждать у моря погоды. То есть конца апреля, начало мая, когда прекратятся шторма. По нашим расчётам, на Ямайку мы должны были попасть в феврале, а вернуться назад в Шотландию в мае. Таким образом, у нас было около трёх месяцев. за которые мы должны были найти Эона на Ямайке или изборозить Карибское море в поисках мальчика, если это потребуется. Мы должны были найти его за это время. Строго говоря, отправляясь в путешествие, мы рисковали не только своей жизнью, но и имуществом, любезно предоставленным нам Джаредом. Что и говорить, потеря корабля огорчила бы его. Но ведь у него была не только Артемида. Да и к тому же мы должны были привезти из путешествия Ром, который, несомненно, принёс бы хорошую прибыль Джареду, хотя его дела и без того шли довольно успешно. Мне не спалось. Оно и неудивительно, если учесть, какие мысли вертелись в моей голове. Ворочаться в постели надоело, и я пошла к окну, предварительно завернувшись в тёплое одеяло. Ветер уже немного ослабел. И не было слышно ужасного пугающего воя в печной трубе. Но его дуновения было достаточно для того, чтобы гнать по тёмному небу тучи, закрывавшие на время луну. Дождь, листавший по стёклам, всё же не мог скрыть мутное небесное светило, так что я могла видеть корабли у причала. Ветер гнал воздух и паруса, но тугие якоря крепко держали суда, качавшиеся на волнах от этих разнонаправленных сил. Это было прекрасно. но еще прекраснее было осознавать, что очень скоро, уже через неделю, я сама взойду на борт и смогу ощутить дыхание морского ветра на щеках. Когда я отправлялась в Шотландию сквозь камни, я не позволяла себе испытывать судьбу и не думала о том, как сложится моя жизнь с Джейми и что будет, если мне не удастся его найти. Впрочем, у меня в голове была одна мысль — я хочу быть с любимым. чтобы мне не пришлось сделать для этого. К счастью, судьба оказалась благосклонна ко мне, и я нашла Джейми сравнительно легко. Разумеется, я не знала, как он живет. А потому за несколько месяцев я смогла оценить прелесть перемен, перемещаясь вместе с ним по тайным тропкам Шотландии. Я была женой-печатником Малькольма в Эдинбурге, где Джейми, как оказалось, вел двойную жизнь. печатая как непритязательные литературные вещицы, так и острые политические памфлеты, спутницей контрабандиста, которую часто подозревали в распутной жизни, и поселянкой, ведущей мирную жизнь в горах. Но теперь мы вновь сжигаем за собой мосты и оставляем весь устоявшийся быт по своей воле. Это нисколько не пугало меня, напротив, возбуждало. Я так долго сидела на одном месте, привязанная к семье и работе, не могущая себе позволить поступать по своей воле. Что сейчас одна перспектива самостоятельно вершить свою судьбу кружила мне голову. А ведь я в самом деле взяла все в свои руки. Я без оглядки бросилась в бурлящий поток событий. Он подхватил меня и понес навстречу неизвестности. И эта безумная и безвестная стихия несет меня до сих пор. Пока я размышляла о предстоящем путешествии, На конном стекле образовалось пятнышко от моего дыхания. Вспомнив былое, я начертила пальцем сердечко. Так когда-то я рисовала сюрпризы для Брианны. На морозной поверхности тогда появлялось изображение сердечка, содержащего инициалы дочери. Би-и-ар. -E Бриана элен Рэндалл. Будет ли она впредь называть себя Рэндалл? Или назовется по-настоящему Фрезера? Мгновение я раздумывала, а затем вписала в фигуру всего две буквы «Джей» и «Си». Джейми застал меня у окна. «Не спится?» «Это из-за дождя?» Слегка удивилась я его вопросу. В тревожном ночном холоде Джейми был надежной и теплой опорой, и обнимать его было вдвойне приятно. В ответ он обнял меня, уткнувшись мне в волосы. Я почувствовала запах горящего воска и чернил. А еще от него исходил запах, характерный для перенесших морскую болезнь. «Что-то писал?» Джейми воззрился на меня. «Откуда ты знаешь?» Услышала запах чернил. Пояснила я. Джейми слегка улыбнулся, но все же растерянно взъерошил волосы. «Вот это да, англичаночка! Этак свинья ищет трюфели с таким-то чутьем!» «Ну, спасибо!» Комплимент был вполне в стиле Джейми, поэтому я, как оскорблённая сторона, сочла себя вправе подвергнуть его расспросам. «Так что ты писал?» Он перестал улыбаться и насупился. «Решил написать сестре». Бросил он, снимая плащ и развязывая галстук. «Поскольку мы уже поговорили с Джаредом и сможем вскоре начать поиски, будет не лишним известить о том, что произошло. И по чьей вине?» Добавил он. «Теперь можно рассказать, что мы собираемся делать, чтобы вернуть парнишку?» Он помолчал и снял рубашку. Гримаса боли исказила его лицо. «Представляю, в какую фурию она превратится, когда все узнает. Хорошо, что я буду далеко от дома, когда она получит эту добрую весточку от заботливого брата». Горькая усмешка выказывала истинные его чувства. Смесь ярости, сожаления и вины. Признание, пусть и письменное, далось ему нелегко, но оно облегчило душу. Джейми уселся, всё ещё раздумывая, как отнесётся к нему сестра после прочтения письма. Пока он разувался, я коснулась его волос, чтобы расплести их. «Хорошо, что я написал ей», — произнёс он. Видимо, содержание письма не давало ему покоя. Но я поняла, в чём причина, когда Джейми пояснил. «Мне никогда ещё не было так страшно». Кто бы мог подумать, что я буду бояться родной сестры? Выходит, ты во всём признался? Ты написал всё как есть? Сказал, что Эона похитили? Я всё же не удержалась от расспросов. Ну да, — пожал он плечами. Я не мог соврать. Я никогда не вру. Никому. Разумеется, никому. Я не в счёт. Мелькнуло у меня в голове. Однако я сдержалась и провела ладонью по спине Джейми. лаская его узловатые мускулы. А где мистер Уилаби? Вспомнила я любовь китайца к оригинальному массажу. Мистер Уилаби постоянно присутствовал на корабле, словно ангел-хранитель в одеждах цвета небесной лазури, зорко наблюдая за Джейми и помогая ему по мере возможности. Джарет не стал подвергать его расспросам и, казалось, ничуть не удивился, по крайней мере, не выказал своего изумления ни появлением незваного гостя, его крохотным росточком. Мне думалось, что это от того, что французские порты предоставляли массу возможностей познакомиться с экзотической публикой. И Джаред видал всякое. Он сказал пару слов китайцу и был серьёзен в общении с ним. В его тоне нельзя было заподозрить и тени иронии. Правда, экономка не была так учтива и намекала на то, что не рада видеть мистера Уиллоби в доме. «Думаю, он спит на конюшне». ведь Матильда не пустила его ночевать, хоть и дала поужинать. Ты знаешь, она заявила, что нога язычника не ступит в дом и даже окропила кухню святой водой. Джейми растянулся на кровати, улыбаясь. Заметив сердечко, которое я нарисовала на окне, он вопросительно посмотрел на меня. «Ничего особенного. Я дурачилась», — ответила я. Он взял мою ладонь, и тронул большим пальцем то место, где у меня был шрам в виде буквы «Джей». След, оставленный ему у моего большого пальца перед колоданом. Он хотел, чтобы хоть что-то напоминало мне о нём. Джейми ошибся. Я никогда не вспоминала о нём, потому что помнила его всегда. Англичаночка, я не спросил, хочешь ли ты пуститься в путешествие. Видишь ли, я всё решил за тебя. но ты можешь остаться у Джареда, кузен будет рад. Или перебраться в Париж, он поможет. Или даже вернуться на ферму в Лалеброх. Верно, ты все решил за меня, потому что знал, что я отвечу. Разумеется, ни в какой Париж или Лалеброх я не поеду, потому что я отправляюсь с тобой в плаванье. Наша обоюдная одновременная улыбка была лучшим подтверждением того, что наши мысли и чувства совпадают. Забыв тревогу и усталость, мы улыбались друг другу, твердо зная, что преодолеем все трудности, какие нам сулит судьба. Джейми тронул мою ладонь губами. Его рыжие волосы вспыхнули золотом в свете свечей. Дождь христалл поплакавшему крупными каплями стеклу. Ветер не утихал, но я была уверена в успехе нашего предприятия и смогла, наконец, спокойно уснуть рядом с Джейми. Утро встретило нас ярким солнцем, которое, правда, не дарило тепло. На улице царил холод, и ветер бился в стекла, но мы пока наблюдали за буйством погоды из теплых комнат. Если в Париже у дяди Джейми была роскошная резиденция, то дом Джареда в Гаври в три этажа тоже был довольно солидным зданием. Огонь весело трещал в камине. Я писала, поставив ноги на каминную решетку. Перо выводило на бумаге латинские слова, составлявшие список необходимых вещей для аптечки. Так я была похожа на заправского старинного лекаря, соотносящего свои возможности с объективными потребностями. Одной из таких потребностей был чистый спирт. Дезинфицирующее средство, без которого было не обойтись. Но она удовлетворялась очень легко. Джаред обещал доставить для нас бочонок из Парижа. «Только учтите». Если вы так и напишите, что в бочонке содержится спирт, команда быстро смекнет, что к чему, и выдает его еще в порту. Так что стоит подумать над содержанием этикетки». В таких заботах, мелких и не очень, проходил день. На бумаге то и дело появлялись новые слова. «Очищенный лярд», «Зверобой», «Чеснок» с припиской «10 фунтов», «Тысячелистник», «Огуречник». Впрочем, нет. Стоит написать «Воловик», иначе аптекари могут не понять. Лучше употреблять более старые названия, благо я их знаю. Нельзя сказать, чтобы я писала очень быстро. Ведь нужно было хорошенько подумать, прежде чем выбрать, какой из поможет лучше других. Да и я, честно говоря, подзабыла, как можно использовать то или иное средство. Впрочем, вернувшись в Бостон, я еще долго пользовалась знаниями, приобретенными таким необычным путем. И коллеги и наставники удивлялись и ужасались, видя, как я прибегаю к лечению травами, свойства которых мало изучены. а на самом деле просто забыты или вытеснены более эффективными современными лекарствами. Конечно, со временем я перестала шокировать публику экзотическими методами лечения, хотя они и приносили свои плоды и не обрабатывала раны тысячелистником или окопником, имея под рукой раствор йода. Никакая пузырчатка не сравнится с действием пенициллина. Это было ясно. Но теперь я снова была в том времени, когда медицина безуспешно боролась со многими болезнями, которые не приводят к смертельному исходу в 20 веке, и проигрывала в неравном поединке системными инфекциями. так я записывала знакомые названия или вспоминала забытые, а когда моя рука замирала на блеском бумаге, Я невольно представляла цвет, вкус и запах лекарственных трав и разнообразных препаратов. Березовое масло битумного цвета с приятным запахом, черпкая освежающая мята, ромашка с ее желтой сладковатой пыльцой, вяжущий вкус горлица. Джейми сидел напротив меня и писал что-то свое. Тишину нарушал только треск дров в камине и негромкие шотландские чертыхания. Левая рука всё ещё давала о себе знать. «В аптечке будет лимонный сок?» — внезапно спросил меня Джейми. «А зачем он нам?» — удивилась я. Он бросил взгляд на свой список и убрал волосы, упавшие на лоб. «Обычно корабельные хирурги просят лимонный сок. Но Артемида маленькое судно, так что у нас не будет хирурга. В таких случаях запасы продовольствия пополняет эконом. Но у нас не будет и его». Нет времени. Да я и не знаю, к кому могу сейчас обратиться. Не могу сообразить, где найти надёжного человека и как уговорить его выбраться в такую даль. Время не терпит. Поэтому, судя по всему, экономом буду тоже я. Ну что ж, раз уж ты будешь выполнять обязанности и суперкарга, и эконома, значит, вся хозяйственная часть будет на твоих плечах. Тогда я постараюсь не ударить в грязь лицом и буду честно играть роль корабельного хирурга, А коли уж они обычно заказывают лимонный сок, делать нечего. Я займусь этим. Хорошо, англичаночка. Спасибо. Мы так были заняты составлением своих списков. Это и впрямь было необходимым условием подготовки к будущему путешествию. Что горничная Жозефина была вынуждена стучать несколько раз. Она доложила, что нас желает видеть какой-то господин. Причем всем своим видом она выказывала, что вовсе не держит его за господина. Он не уходит, хотя дворецкий его гонит. Говорит, что ему назначена встреча. Месье Джеймс, он стоит на пороге. Кто там? Жозефина скривилась еще больше. Поджала губы. Носик ее сморщился. Я не стала сдерживать любопытство и выглянула в окно. Но не смогла рассмотреть гостя, так как человек, стоящий внизу, низко опустил пыльную помятую шляпу черного цвета. Кажется, это какой-то бродячий торговец, потому что он держит свёрток. Собчив это, я намеревалась смотреть ещё и прицепилась за подоконник. Но Джейми увлёк меня за талию вглубь комнаты, а затем выглянул на улицу сам. Это пришёл меняла, которого сосватал нам кузен. Зови его немедленно. Горничная дала понять, что недовольна таким положением вещей, но не могла не выполнить приказа. В комнату вошёл парень 20 лет, долговязый и нескладный. Теперь мы смогли рассмотреть его и убедились, что вся его одежда была изрядно потрёпана. Он был обут в тяжелые деревянные сабо. По виду самые дешевые чулки не держались на его ногах. Равно как и штаны, которые были велики и широки, а старомодный плащ только подчеркивал бедность посетителя. Войдя, парень вежливо обнажил голову. Под шляпой оказалась ермолка. Впрочем, не только она выказывала в нем еврея. На происхождение юноши красноречиво намекала борода. А в Гаврии никто не носил бород, разве что какие-нибудь моряки. Менял умудрился поприветствовать нас Джейми поклоном, не отрываясь от своей торбы, которую он снимал с плеч. «Мадам, месье, вы очень любезны ко мне. Я благодарен вам за радушный прием». Локоны на его висках? двигались в такт кивкам головы. Он говорил очень быстро и напевно, отчего подчас было трудновато понять его. Теперь понятно, почему Жозефина была недовольна. Вначале китайцы-язычники, а теперь еще и евреи. Парень был симпатичным, и, глядя в его умные голубые глаза, я не чувствовала предубеждения по отношению к нему. «Мы благодарны тебе», — ответствовал Джейми. «Я, признаться, ожидал тебя несколько позже». «Но то, что ты справился с делами и пожаловал сюда сейчас, это очень хорошо. Я рад. Кузен говорил, что тебя зовут Мэйр, верно?» Парень воодушевлённо кивнул. «Всё верно. Не стоит беспокоиться. Я уже был в Гаврик какое-то время, так что это было несложно». «Да ведь ты прибыл сюда из Франкфурта, а это далековато от Франции», — уважительно произнёс Джейми. «Наряд Мэйра...» Лучше всяких слов, показывал, что из Германии до побережья Франции лежит неблизкий и пыльный путь. Джейми оглядел непрезентабельную и нескладную фигуру юноши и предложил ему вина. Тот помялся, дёрнул губами, но потом молча кивнул. Всё время, пока он находился в комнате на правах странноватого, пусть и желанного гостя, паренёк смущался. Но стоило ему раскрыть торбу, как он превратился из нищего в богача и из гостя в хозяина. Казалось, что может содержать заплечный мешок странствующего еврея? Помятое белье или жалкий кусок хлеба? Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что в торбе находятся деревянные приспособления для переноски денег. Махонькие мешочки из кожи чудом держались в гнездах рамки. и даже естественное покачивание мешка при ходьбе не могло нарушить их покоя. Довольный мэр откуда-то извлёк кусок бархатной ткани и застелил им стол, убрав с него ненужные теперь бумаги. Что значили глупые закорючки против того, что мы увидели? «Аквила Севера Аурус. Золотой орёл Севера», — указал он на маленькую золотую монету. «Примечание. Север». Александр Марк Аврелий, 2008-2035 годы жизни, римский император. А это – сестерцы рода Кальпурниев, – приговаривал меняла, выкладывая новые монеты. Примечание – Кальпурнии, древнеримский плебейский род. Нам попался истинный знаток старинных монет. Потому как он ловко показывал полустёртые профили римских императоров, можно было судить, что он хорошо знает, о чем говорит. Удачно подобранный тон бархата, голубой, отлично оттенял блеск золота. Казалось, что этот блеск передается и глазам парня, так они сверкали. Или это от того, что в его руках были несметные богатства? Когда мы говорили с месье Фрезером, он настаивал на том, чтобы я показал как можно больше старинных раритетных монет, преимущественно греко-римской эпохи. Но вы понимаете, дорога долгая, слишком опасно Я взял не всё. Остальная часть во Франкфурте. Если месье хочет, я могу послать за ними. Джейми тряхнул кудрями. Нет, мистер Мэйр, мы не располагаем временем. Месье Фрезер, зовите меня просто мэр. В вежливом голосе парня послышались настойчивые нотки. «Хорошо, мэр. Надеюсь, что мой кузен, с которым ты говорил, сказал, какую цель я преследую, вызывая тебя сюда. Мне не нужны монеты. То есть я не собираюсь их покупать», — поправился Джейми. «Но расходы на дорогу я оплачу», — добавил он, видя, как мэр поднимает брови. Джейми прищурился и посмотрел на лежащие на бархате сокровища. «Видишь ли, мне необходимо сравнить то, что ты принёс, с тем, что я некогда видел. Думаю, кое-что должно совпасть. И надеюсь, что ты расскажешь мне о некоторых образцах, как и о том, кто мог покупать подобные вещи лет 20 назад. Также я рассчитываю на то, что кто-либо из твоих родных или знакомых знает покупателей таких нумизматических редкостей». Мэр молча глазел на говорившего пребывая в изумлении. Тогда Джейми улыбнулся и попытался снять воцарившееся было напряжение. «Я хочу слишком многого, не правда ли? Но Джаред, мой кузен, с которым ты имел разговор, говорил, что ваша семья разбирается в монетах лучше всех. А ведь сегодня такое знание — редкость. Поэтому я обратился к тебе в надежде, что ты оправдаешь рекомендации, данные моим кузенам. А если ещё и сможешь подсказать, кто занимается подобными вещами в Вест-Индии, то я буду весьма признателен тебе. Мэр продолжал молчать, но его глаза заинтересованно блеснули. Он сдержанно погладил свою торбу, склонив голову, от чего гагатовые бусины на его ермолке наполнились солнечным светом. Наконец он заговорил, взвешивая слова. 20 лет назад подобными вещами занимались мой отец и дядя. Я, конечно, не могу знать досконально, чем именно они торговали. Но свод торговых операций тех лет при мне. Там указаны заключенные сделки и приведен каталог монет, которые мы приобрели или продали в течение последних 30 лет. Думаю, что не обману ваши ожидания». Парень потянул за уголок бархата, и перед Джейми оказалась вся коллекция монет. «Видите ли вы здесь то, что вы видели ранее? Какие-то монеты совпадают?» Джейми сосредоточенно всматривался, а затем указал на серебряную вещицу, своими размерами напоминавшую мне американский 25 центовик. В центре монеты был изображен колесничий, а по ободу чеканка изображала трех дельфинов в прыжке. «Это совпадает. Их было несколько». Какие-то даже немножко отличались от этой, но на всех были дельфины. Я точно помню. Немного погодя, он стал перебирать монеты. Так в его руках оказались золотник и сребреник. Причём первый почти весь истёрся, и профиль на нём был неразличим. А на серебряной монете были отчеканены хорошо видные анфасы профиль. 14 золотых и 10 таких. Джейми указал на сребреники. «Десять таких!» Мэйр округлил голубые глаза. «Не верится, что в Европе их так много!» Джейми подтвердил. «Их точно было десять. Я держал их в руках!» Молодой еврей коснулся монеты. «Две головы Александра Македонского — редкость. Это тетрадрахма от в честь битвы при Амфиполисе. На поле битвы затем основали город». Джейми слушал улыбаясь. Разумеется, он не мог ничего знать ни об этой монете с двумя головами, ни о какой-либо другой, но его забавляла страсть, вспыхивавшая в глазах юноши, когда он рассказывал о своих раритетах и заставлявшая его почти склонять голову перед Джейми, видевшим воочию несметные богатства. Люди, страстно увлеченные своим делом, всегда были уважаемы шотландцам, а молодой человек выказывал редкую осведомленность в своем нелегком деле. Через четверть часа Коллекция была, наконец, сформирована. Ее составили четыре греческие драхмы, пара небольших золотников и тяжелый римский квинтинарий и серебряные монеты. Когда возникла необходимость свериться с каталогом, мэйр достал из своей торбы рулон, перевязанный лентой. Листы оказались каталогом. Убористое еврейское письмо содержало свидетельство о том, кто и когда купил ту или иную монету. Какое-то время парень сосредоточенно изучал надписи, а затем, по-птичьему склонив голову на бок, взглянул на Джейми. «Месье, сведения, которые я предоставляю вам, строго конфиденциальны. По этой причине я не имею права сообщать вам, кто именно купил монету. Но я могу сказать, что это за вещь, и когда она была продана, если вас это устроит». Помолчав, он произнес. То, что я услышал, заставляет меня предположить, что в виденной вами коллекции было около шести золотых рода кальпурниев. Я также уверен в том, что вы видели три драхмы. Две монеты, на которых изображен профиль Гелио Агабала, а одна из них содержит к тому же и изображение Александра. Примечание. Гелио Агабал. Эл Агабал. Прозвище римского императора Марка Аврелия Антония. 203-222 годы жизни, который он получил как верховный жрец Бога Солнца Элла Габала. Мы продали эти монеты, или монеты, подобные этим, в 1745 году». Мэр умолк и задумался. «По моему обыкновению, и в силу ранее указанных причин, я не предоставляю других сведений тем, кто хочет что-либо узнать о покупателях монет». Но этот случай особый, поскольку покупателя нет живых уже несколько лет. Думаю, что я могу. Мэр скинул плечо и решительно проговорил. Их купил англичанин. Кларенс Мэрил Боун, герцог Сандрингем. Герцог Сандрингем. Вырвалось у меня. Парень выжидающий взглянул на меня, но я молчала. Лицо Джейми тоже было непроницаемо. Вежливый интерес, но не более. Именно, мадам. Герцог Сандрингем. Нам стало известно о его смерти, поскольку его обширной коллекцией монет теперь владеет наш род. Наследники герцога в 1746 году продали ее моему дяде, о чем есть соответствующая запись в этом каталоге. Говоря последние слова, меняла взял бумагу за уголок, приподнял ее, словно демонстрируя ценность каталога, и отпустил. Тот с негромким стуком Упал на стол. Мне было известно о смерти герцога, ведь Мурта, крёстный Джейми, тёмной мартовской ночью убил его. Это произошло в 1746 году, ещё до Колодена. Когда я видела глаза Сандрингема в последний раз, они выражали крайнюю степень удивления. Мэр наблюдал за нами. «Ещё я должен сообщить, что не помню тетрадрахм из коллекции». Очевидно, когда дядя приобрел монеты, их там не было. «Да уж, наверняка не было», — протянул Джейми. Он спохватился и принял официальный тон, давая понять, что больше не нуждается в услугах менялы «Спасибо тебе, мэр». Джейми потянулся за бокалами. «Предлагаю выпить за твою смышленую голову и эту полезную вещь», — кивнул он на каталог. В качестве благодарности... Мэйру был вручён мешочек с серебряными ливрами, который, разумеется, не мог пополнить коллекцию редкостей, однако вполне успешно мог способствовать поправлению финансовых дел молодого еврея. Впрочем, я была уверена, что неказистую шляпу и жалкую одежду юноша носит не от бедности. «Мадам, всего хорошего». «Тебе тоже, мальчик». Я помялась, но все же спросила. «У тебя нет других имен? Только это?» Едва заметная искорка уважения и интереса мелькнула в его глазах, но тут же скрылась. Взваливая мешок на спину, он сдержанно отозвался. «Видите ли, мадам, во Франкфурте нам нельзя использовать родовые имена». Кривая ухмылка сопроводила это известие. «Когда-то на фасаде дома, где мы живем, был изображен красный щит, так что соседи прозвали нас в его честь. А так у меня нет других имен». резко закончил он. За юношей пришла Жозефина. Показывая ему выход, она шла впереди. Но было заметно, что она всячески желает избавиться от провожатого как можно быстрее. Горничная спешила, и ноздри ее раздувались. Мэр, напротив, шел медленно, но исключительно потому, что сабо скользили по полу. Джейми углубился в свои мысли. На это указывал его отсутствующий Дверь закрылась, и стук сабо донёсся уже с улицы. Значит, парень ушёл. Интересно, куда лежали его стопы? Звуки выдернули Джейми из раздумья, и он посмотрел в окно. «Всего хорошего, мэр Красный Щит», напутствовал Джейми юношу, который, конечно, уже не мог слышать пожелания доброго пути. Мысль, неожиданно пришедшая мне в голову, заставила меня вздрогнуть. «Джейми». «Ты знаешь немецкий?» «В какой-то мере?» «Ну да». Ответ был скомкан от того, что шотландец смотрел в окно, наверное, тоже пытаясь угадать, куда еще отправится этот смелый паренек, только что ушедший от нас. «Как немцы говорят о красных щитах? Как сказать «красный щит»?» уточнила я. Джейми посмотрел на меня и просто ответил. «Ротшильд, а какое это имеет значение?» Да, в общем, никакого. Так, подумалось. Мой взгляд упал на брусчатку, по которой уже отстучали башмаки юнного еврея. Думаю, что удача будет сопутствовать ему. Сам собой вспомнился мотив песенки, и я запела. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо. И бутылка Рома». Джейми заинтересованно покосился в мою сторону. Что ты хочешь этим сказать? Всего лишь то, что герцог мёртв, и что до содержимого его сундука много охотников. Мне кажется, что тюлень остров был в его собственности. Согласен? Не могу согласиться целиком и полностью, потому что не знаю, так ли это. Но очень похоже на то. Улыбнулся он. Джейми стучал по столу негнущимися пальцами, приговаривая. Джаред вывел меня на мэра тогда-то я и подумал что стоит узнать поподробнее о монетах потому что бруха должна была забрать клад и посылавший ее с большой долей вероятности и был тем кто этот клад спрятал последние слова он произнес на распев похоже на то отозвалась я но только если сокровиище спрятал герцог он физически не мог посылать за ними бруху по моим прикидкам Клад можно оценить тысяч в пятьдесят. Джейми смотрел на свое отражение в пузатом графинчике и не удержался от искушения пропустить стаканчик. Оно и понятно, вино лучше ощущать в желудке, чем созерцать его в графине. Монета не тяжелая. Там нет пятидесяти тысяч. Но ты видела цены, по которым еврей сбывал их? Ну да, а что? 1000 фунтов стерлингов за какую-то старинную дрянь. «Да она же в плесени!» — бурно возмущался Джейми. «Твоё изумление понятно, но ведь и монеты не дрянь, хотя и старинные». Видя, что он хочет продолжить обсуждение ценностей раритетов из коллекции Ротшильдов, я махнула рукой, как бы отметая возможность дальнейших расспросов. «Главное сейчас другое. Могло ли сокровище, спрятанное на острове тюленей, быть с теми пятидесятью тысячами фунтов, обещанными стёртым?» В 1744 году Карл Стюарт был во Франции. Целью его визита была встреча с Людовиком, его царственным кузеном, который мог оказать поддержку Стюарту. Тогда-то герцог Сандрингем и отправил Карлу зашифрованное письмо, в котором предлагал предоставить в его распоряжение 50 тысяч фунтов, которых бы хватило на снаряжение или наем небольшого войска для вторжения в Англию. Таким образом... герцог предлагал профинансировать восстание с целью возвращения трона предков. Возможно, именно это предложение побудило принца совершить поход на Англию, окончившийся, к сожалению, плачевно. Но нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы, не менее маловажные, которые были бы второстепенными в других случаях, но не в случае с принцем. Как-то пьяный спор или подначка возлюбленной, пославшей в Шотландию всего шесть союзников, но две тысячи голландских палашей и бочонки бренди для горцев. Но дело в том, что герцог умер раньше, чем Карл Стюарт вернулся в Англию. Загадка этих денег мучила меня. Что если принц смог бы использовать эти деньги по назначению? Полученный клад мог бы изменить ход истории. Востание якобитов могло бы окончиться успешно. Не было бы колодана. Я не вернулась бы в свое время. и умерла бы природах, родах, тогда же или впоследствии. Но что толку задавать глупые вопросы? И кому задавать их? Какие «бы», какие «если», когда всё пошло по-другому?» Джейми тёр переносицу. «Может быть. Правда, если бы от сокровища спешно избавлялись, продавец получил бы меньшую сумму, чем настоящая стоимость клада». Но при наличии достаточного для поиска хорошего покупателя времени, продавец имел бы пятьдесят тысяч. Это вполне возможно. Дункан Кер. Был якобит? Джейми насупился и кивнул. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Впрочем, командующему неловко иметь при себе такие суммы. Но ведь монеты и камни очень удобны в плане перевозки. Они немного весят, и их удобно прятать, не так ли? герцог-изменник для британской короны, сговаривался со стёртыми. Значит, он был заинтересован в том, чтобы передать ценности незаметно, производя минимум действий. Как бы он переправлял 50 тысяч, а? Неужели экипажем? И не одним, с конвоирами? Золото довольно тяжёлое. Транспортировка ящиков неизбежно привлекала бы внимание. В отличие от одинокого путешественника, перебирающегося через Ла-Манш с мешочком у пояса. Джейми кивнул, давая понять, чтобы я дала ему слово. Он согласен с ходом моей мысли и продолжит за меня. «Если ты собираешь такие штуки, никто или почти никто не будет интересоваться, когда ты приобрел ту или иную вещицу. Тем более у кого. Непосвященный не поймет, сколько стоит камушек на самом деле. Так что способ очень удобен». Он блестел глазами и продолжал. вдохновляясь своими словами и прикидывая, как бы сам поступил на месте героев рассказа. Настоящие ценности можно при первом удобном случае отправить за море, чтобы не мозолили здесь глаза, и подменить их. Банкиры ни при чём, платёжных обязательств нет, никто ни о чём не знает. Чёрт возьми, англичаночка, это отличный план! Скрикнув от восхищения, Джейми призадумался и продолжил размышлять вслух. «Хорошо. Тогда чего же дунган пришел 10 лет спустя после Колодена? Хотел ли он оставить клад на острове или забрать?» «И кто хочет забрать его сейчас?» — подхватила я. «Да, кто хочет?» «Черт побери, если мне это известно», — раздосадованно протянул он. «Может, у герцога были сообщники?» «Пусть так. Мы все равно не можем точно установить, с кем имеем дело». Джейми встал. подтягиваясь. Я отметила, что он привычно определяет время по высоте солнца. Он делал так всегда и везде. Будь то город, где можно видеть часы на башне. Или деревня. Как бы то ни было, за два месяца мы сможем что-нибудь придумать. Или хотя бы подумать о том, кто это может быть. А сейчас почти полдень, а дилижанс на Париж отходит в три. На улице де Варен Уже не было аптеки. Там расположились сразу три заведения — таверна, ломбард и лавка ювелира. «Мадам, вы спрашиваете о мэтре Раймоне?» Брови ростовщика сошлись на переносице. Он смотрел так недоверчиво, что я невольно поёжилась и уже не надеялась услышать сколько-нибудь приличный ответ. «Вот уже несколько лет, как он здесь не появляется!» Поскольку вы ищете аптекаря, то я могу посоветовать вам обратиться к тем, кого знаю лично. Это Краснер, чье заведение размещается на площади Алоэ. Мадам Верю, которая близ Тью-Лери. Все время, пока говорил, он не спускал глаз с мистера Уилаби стоящего подле меня. Наконец, ростовщик не выдержал и тихонько проговорил. коли вы хотите продать китайца, я помогу вам». «Имею клиента, влюблённого в Восток. Он заплатит вам очень хорошие деньги, а я возьму себе небольшой процент. Вам не придётся искать себе помощников в таком щекотливом деле». Сам мистер Уиллоби, о котором шла речь, не мог понять, что мы говорим о нём. Ведь он не знал французского. Но, видимо, у ростовщика ему не понравилось. «Высокий фарфоровый кувшин». с горлышком, расписанный в китайском стиле, привлёк его внимание и заставил скривиться при виде фазанов, изображённых на нём. «Нет, благодарю. Я пока не намерена продавать его». Мягко отказалась я от сомнительных услуг назойливого старика. «Воспользуюсь вашими рекомендациями и обращусь к краснору Отношение парижанка мистера Уиллаби отличалось от того отношения, которое он встретил в Гавре. по той простой причине, что его одеяние голубого шёлка привлекало внимание зевак. К тому же одежда китайца подозрительно походила на пижаму, поверх которой был надет стёганый жакет, а длинная коса была несколько раз обёрнута вокруг головы. В аптеке мистер Уиллоби показал, на что он способен, поразив моё воображение знаниями из сферы медицины. «Бай-ей-ай», назвал он по-своему «горчичные семена», помещавшиеся в коробке в лавке Краснера. «Это для почка. Ше-ен-ен». «Да, но откуда тебе это известно?» — изумилась я. Несколько наклонов головы, которые он произвёл из стороны в сторону, дали понять, что он рад и горд от того, что смог показать свои знания в деле. «Моя знать много лекарей. Было время». Указывая на корзинку с какими-то непонятными шариками, похожими на комки грязи, он перевёл разговор на другое. «Это есть шун-ю. ваша купить, потому что это чистить кровь очень хорошо. Хорошо для печень, для глаза, нет сухая кожа». В корзинке оказались куски сушёного угря, обмазанные глиной и таким образом сформировавшие шарики. Аптекарь просил сдельную цену и опложила эти подозрительные вещицы в свою корзинку, где уже лежали приобретённые мной снадобья. Хотя начался декабрь, на улице было довольно тепло, и на улицах города было шумно и оживлённо. Под ярким зимним солнцем толпились люди, желавшие заработать различными способами. Попрошайки, торговцы, продавщицы, проститутки. Было и множество гуляк, радовавшихся временному потеплению и пользовавшихся моментом, чтобы поглазеть на Париж. Проходя угол Северной улицы и Утиной аллеи, я заметила необычную фигуру — высокого человека с покатыми плечами, одетого в черный сюртук и круглую черную же шляпу. «Мистер Кэмпбелл! Преподобный!» Заслышав, что его зовут, преподобный остановился, обернулся и снял шляпу в приветственном жесте, узнав меня. «Миссис Майкельм, рад вас видеть!» Присутствие мистера Уилаби заставило его прищуриться и заметно охладеть. «Прошу, знакомьтесь, мистер Уилаби Это сотрудник моего мужа, а это преподобный Арчибальд Кэмббелл. Попыталась снять напряженность я, но мне это не удалось. Преподобный всегда отличался строгостью нравов, да и его взгляд и внешность внушали трепет». Но теперь он так скривился и поджал губы, что явно не раз пожалел о нашей встрече. Никакой радости он уже не чувствовал и имел такой вид, будто ему предложили угоститься проволокой. «Вы ведь хотели отправиться в Вест-Индию, не так ли?» Не отвлекла его внимание от китайца. На этот раз мне удалось завладеть его вниманием. «Спасибо, миссис. Благодарю, что вы помните». «Я действительно не отказываюсь от своего намерения и покидаю Эдинбург в четверг. Но прежде мне нужно кончить неотложное дело во Франции». «Как здоровье вашей сестры?» Преподобный покосился на китайца, словно не мог свободно говорить в его присутствии, отступил на шаг и понизил голос. «Много лучше. Много лучше, спасибо. То, что вы посоветовали принимать, помогло. Теперь она ведёт себя спокойнее и даже может уснуть». Сердечно благодарю за участие. Что ж, я рада, что смогла помочь. Смею надеяться, что вы удачно доберетесь до Вест-Индии. Расстались мы тепло и сердечно, насколько это было возможно, учитывая характер мистера Кэмпбелла. Идя по северной улице, к дому, где жил Джаред, мистер Уиллаби уточнил. «Преподобный, это очень благочесивый человек?» Китаец, как и многие выходцы с Востока, не всегда произносил звук «т». Слово «благочестивый» в его устах приобрело ироничное звучание, и я решила узнать, почему его заинтересовала фигура преподобного. На это мистер Уиллоби ответил ухмылкой и убежденно произнес. «Этот малый, неблагочестивая, совсем нет». «Почему же? Ты что-то знаешь о нем?» Китаец лукаво взглянул на меня и выпалил. «Моя, видеть, этот малый у мадам Жанна! Там она тихо-тихо, здесь, о, здесь громко! Очень, очень благочесивая!» Китайц разразился смехом, а я обернулась было в сторону мистера Кэмпбелла. На его и след простыл. «Он ходить к проститутке!» «Да!» — резюмировал мистер уилаби и для наглядности произвел несколько движений в области своего паха. Может быть. Значит, и служители шатанской свободной церкви бывают слабы плотью. Во время ужина я оповестила, что видела пастора. Я сочла это происшествие заслуживающим внимания. Правда, не сказала о подробностях его личной жизни, которые передал мне китаец. Стоило бы узнать, куда именно он хочет попасть. А то Вест-Индия большая, — сообразила я задним числом. Конечно, мистер Кэмпбелл не из тех людей, которых хочется видеть каждый день. но в Вест-Индии у нас не будет никого, к кому можно было бы обратиться за помощью в случае неприятностей. Лучше, если это будет он, а не вовсе чужой человек». Джаред молча слушал, так как был занят жарким из телятины, макая его в винный соус. Но когда проживал, сообщил. «Не волнуйтесь, у меня есть знакомые в тех краях. Джейми получил от меня внушительную стопку рекомендательных писем к людям, могущим быть полезными». После этого обнадеживающего известия Джаред продолжил есть, глядя на Джейми, словно решая что-то, а после непринуждённо проговорил. «Кузен, мы встречались на равнине». Джейми испытывающе посмотрел в глаза Джареду и ответил. «И расстались на площади». Кузен отреагировал на это широкой улыбкой. Пока я недоумевала, он принялся расспрашивать Джейми. Тогда верных людях и вовсе не стоит беспокоиться. У меня было такое подозрение, но я решил проверить, как видишь. В таком долгом путешествии их помощь точно пригодится. Кто тебя посвятил?» «Это произошло в тюрьме. Приняли в Инвернесскую ложу. Впрочем, это и так понятно, в какую». Джаред выказал свое удовлетворение кивком. «Отлично. В тех местах ложи находятся на Ямайке и Барбадосе». Самая большая на острове Тринидад. Там около двух тысяч членов. Письма к мастерам я заготовил, но тебе стоит обратиться лично к тринидадцам. Они всегда в курсе того, что происходит на острове». «Может, вы посвятите и меня в свои секреты?» — обратилась я к мужчинам. «О каких ложах вы говорите?» «О ложах вольных каменщиков», — одарил меня улыбкой Джейми. «Вот это да! Так ты масон?» Почему я об этом не знаю? Потому что об этом не говорят, слух, оборвал меня Джарард. Вольные каменщики проводят свои встречи и обряды в тайне от всех. Если бы Кузен не был одним из нас, не видеть бы ему писем к Тринидадсама. Обсудив масонские тайны, мужчины принялись говорить о том, что нужно взять с собой на Артемиду из провизии. И Я могла бы присоединиться к их разговору, но предпочла слушать. То, что Джейми является членом масонской ложи, тайственного ордена, о котором до сих пор ходят разнообразные слухи, заставила меня задуматься о том, что я почти не знаю своего мужа. Раньше я знала о нём всё, но не теперь. Сейчас мы, конечно, говорили откровенно, хотя во время разговора об Бряне мне пришлось нелегко. После ночи любви я засыпала на его плече, зная, что мысли моего мужа понятны для меня. Однако же очень часто взгляд Джейми был направлен туда, в прошлое. И я чувствовала себя лишней, ничего не знающей об этом рослом, рыжем человеке. Слишком много времени прошло со времени нашего расставания, и слишком много событий имели место, чтобы нам было легко и просто вместе. Мы оба понимали это, но в такие моменты мне казалось, что почва уходит у меня из-под ног. В ответ на мои тяжёлые мысли Джейми прижал мою ногу под столом и слегка улыбнулся мне, поднимая бокал, напоминая мне тем самым, о брачной ночи. Тогда мы были совсем чужими и отчаянно боялись друг друга, спасаясь от самих себя вином. Тогда между нами не было ничего, кроме брачного контракта. Мы обещали быть честными друг с другом и сдержали свое обещание. Кое-что ты, возможно, никогда мне не расскажешь, потому что не сможешь или не доверишь. Я понимаю это. Но то, чем ты решишь поделиться со мной, пускай это не будет ложью. если не можешь, не рассказывай ничего. Мы уважаем друг друга, пока только это. А это значит, что можем иметь личные секреты, но никак не лгать друг другу. Вспоминая это, я отпила вина и почувствовала, как тёплая волна алкоголя прокатывается по моему телу. Джаред ещё говорил о галетах и свечах, но Джейми смотрел только на меня, сильнее прижимая мою ногу. «Утром, кузен», — ответил он, — на какой-то необязательный вопрос. «Лучше я разберусь с этим утром. Днём было слишком много всего». Встав, он отодвинул стул и спросил меня. «Англичаночка, ты со мной?» Глупая условность. Но, разумеется, вино грело меня изнутри, дополняя моё возбуждение. Мы снова понимали друг друга с полуслова, а существовавшее уважение давало простор для любых манёвров, не связанных с ложью. Утром следующего дня Джейми, кузен и китаец занимались своими делами, а я отправилась заниматься своим, для которого мне не требовались свидетели. Мне хотелось встретить людей, много значивших для меня в Париже, лет двадцать назад. Но одного из них, мэтра Раймона, оказывается, уже не было в живых. Что же до второй особы, то я не была уверена, жива ли она, найдется ли у нее время, захочет ли она меня видеть. Но проверить стоило, ибо я увижу ее в последний раз, если увижу. В предвкушении встречи я приказала кучеру Джареда отвезти меня в больницу, поэтически называвшуюся «Обитель ангелов». Я стояла на кладбище, где покоились монахини из женского монастыря. Собор высился над этим последним убежищем верующих женщин, хмурые облака бежали по небу, гонимые ветром. Известняковые плиты ясно виднелись в волгом тумане, и толстые стены, отделявшие кладбище от остального мира, надёжно укрывали от сырости тянущейся с сены. Многие камни поросли мягким мхом, скрашивающим печальную обитель и отвлекающим внимание от голых ветвей деревьев, которые пронзительно напоминали о бренности человеческого существования. Над гроби, у подножия которого я стояла, Было сделано из белого мрамора. На нём были высечены херувимские крылья, а надпись гласила «Вера». Я глядела долго, чувствуя, как на глаза набегают слёзы. Затем положила к подножию цветок. Розовый тюльпан. Редкость для зимнего Парижа. Джаред имел свою оранжерею, так что достать этот нежный цветок, мягкие лепестки которого похожи на щёчки младенчика, не составило труда. Почувствовав на своей голове ладонь матушки Хильдегард, я узнала ее сразу, даже не оборачиваясь. Я признала, что не думала плакать, но не смогла справиться со своими чувствами. Ле Бон bon держит в руце своей судьбы человеческие и распоряжается ими так, как считает нужным. Но обычно он не объясняет нам свои решения, поэтому мы часто ропщим на него. Матушка, как и все французы, называла Бога добрым господом. Я тяжело вздохнула. Понимая, что эта встреча всё равно подняла во мне бурю чувств, как бы я ни готовилась к ней, и утерлась краем плаща. Встретившись глазами с монахиней, я увидела, что она смотрится чувственно и в то же время с интересом. Неудивительно, мы так давно не виделись. Знаешь, дитя моё, я заметила удивительную вещь. Сколько бы времени ни прошло, мать всегда будет считать ребёнка именно ребёнком, сколько бы лет ему ни было. Мать помнит его при рождении, помнит его первые слова и шаги, может воскресить в памяти любое событие, связанное с детятей. Поэтому даже когда её ребёнок имеет своих детей, её отношение к нему не меняется и остаётся материнским. — задумчиво произнесла монахиня. — Для матерей времени не существует. — Вы правы, матушка. Особенно если дитя спит. Тогда его всегда можно увидеть совсем маленьким. Проговорила я, взглядывая на надгробие, белевшее в тумане. — Да, дитя мое. — Но ты выглядишь и ведешь себя так, будто у тебя есть другие дети. — Да, девочка. Она уже взрослая. «Но, матушка, вы ведь монахиня, откуда вы столько знаете об этом?» Я натолкнулась на проницательный взгляд маленьких чёрных глаз. Соболиные брови, когда-то чёрные, теперь поредели и в конец посидели. «Я уже в таком возрасте, когда по ночам трудно уснуть. Временами я общаюсь ночью с больными», — уклончиво ответила она. Я отмечала изменения, которым подверглась мощная фигура матушки. Она, подобно многим старухам, усохла и стала более щуплой, так что знавшие ее раньше не смогли бы сказать, что эта старая монахиня некогда была широкоплечей красавицей. Но и теперь, состарившись и изменившись, она не потеряла былого величия и возвышалась над другими, пугая и в то же время внушая уважение. С удивлением увидев посох в ее руках, я быстро сообразила, что он служит для других целей, нежели помощь при ходьбе. Матушка, как и прежде, ступала решительно и так быстро, насколько позволял возраст. В частности, для вразумления лентяев и бездельников. Оставив могилку Веры и проходя с матушкой по кладбищу, я увидела, что большие камни перемежаются маленькими. Неужели это... Да, здесь похоронены дети-монахини. Без тени смущения подтвердила мать Хильдегард. Наверное, я так вытаращила глаза. монахиня пожала плечами, сохраняя спокойствие и достоинство. Здесь нет ничего ужасного, такое бывает, хоть и нечасто». Подняв посох, она указала на могилы, которые были перед нами, а затем обвела и другие, очертив таким образом в воздухе подобие круга. З здесь покоятся сестры, благодетели больницы и те кого они любили. Кто благодетели, «Или всё-таки сёстры?» «Сёстры, конечно!» «Ты — олух!» Последний возглас относился к санитару, курившему трубку у стены собора. Праздность никогда не поощрялась ни матушкой, ни церковниками. Поэтому лентяй ждал разнос. Причём мать Хильдегард выговаривала ему на изысканном французском, каким говаривали во времена её юности. Я отошла в сторону и принялась озирать кладбище. Освещённая земля заканчивалась у дальней стены, но небольшие таблички из камня располагались на освёщённой территории. Их было ровным счётом 15 Каждая содержала порядковый номер, обозначенный римской цифрой, и одно имя — Бутон. Это были могилки пёсиков, любимых пуделей матушки Хильдегард. При ней неотлучно находился очередной носитель этого имени — шестнадцатая собачка. которой тоже предстояло упокоиться на кладбище рядом со своими предшественниками. Этот угольно-черный кудрявый бутон сидел и молча наблюдал, как хозяйка ругает нерадивого работника, и хлопал круглыми глазенками. Сестры и те, кого они любили. Когда монахиня кончила выговаривать санитару, она снова обернулась ко мне. Я увидела, как сердитое выражение ее лица меняется на приветливое. И мне показалось, что это красиво. «Как хорошо, что ты здесь, Машер. Пойдём-ка, я поищу то, что может тебе пригодиться в дальней дороге», — пригласила она меня. Посох она определила на руку, а меня взяла под локоть, чтобы опираться. Ощущая тепло её костлявых пальцев, я подумала о том, что это не я помогаю ей идти, а она мне. Мы уже свернули в тисовую аллейку, которая вела к больнице. я не сдержалась. «Матушка, я надеюсь, что мой вопрос не покажется вам не тактичным, но хотелось бы знать...» «Мне 83 года!» — перебила она меня, и, радуясь, что угадала вопрос, продемонстрировала желтые лошадиные зубы. Поймав мой взгляд, она пояснила. «Меня столько раз об этом спрашивали!» Обернувшись в сторону кладбища, мать Хильдегард погальски вскинула одно плечо. Ещё рано. И очень много работы. Ле bon знает об этом. Господь добр ко мне».